«Доброжил. Это всего лишь машина. Хемфил», — едва слышно проговорил умирающий. Паря в невесомости и почти в полной темноте, Хемфил выслушал его почти без презрения и жалости. «Пусть Горемыка конфузливо испускает дух, прощая вселенной все на свете, если это облегчит ему уход». Сам Хемфил безотрывно взирал сквозь иллюминатор на темный зазубренный силуэт, заслонивший столько звезд. Видимо, дышать теперь можно было только в этом отсеке пассажирского лайнера, ставшем темницей для трех человек. К тому же воздух со свистом вырывался через пробоины, стремительно опорожняя аварийные баки. Корабль представлял собой изувеченный, искореженный остов. И все же враг в поле обзора Хемфила совсем не двигался».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 И Хемфилл стал прислушиваться к ней. Но их перебили. Стены отсека завибрировали, будто диффузоры огромных громкоговорителей, приводимые в движение силовым полем врага, которое все еще сжимало изувеченный корпус. Послышался скрипучий голос берсеркера. «Вы, кто еще слышит меня? Живите! Я намерен подарить вам жизнь. Я посылаю катер для спасения вас от смерти». Хемфил был сам не свой от бессильной ярости. Он еще ни разу не слышал голос берсеркера собственными ушами. И все равно тот оказался знакомым, будто давний кошмар. Хемфил ощутил, как женщина отдернула ладонь, и только тогда понял, что в ярости вскинул обе руки, растопырил и скрючил пальцы, как когти, а затем сжал их в кулаки и заколотил в иллюминатор, едва не разбив их в кровь. Этот чертова штуковина хочет забрать его внутрь!» «Из всех людей в космосе хочет сделать пленником именно его!» В его голове мгновенно сложился план, тут же вылившийся в действие. Хемфил резко отвернулся от иллюминатора. В этом отсеке были боеголовки для небольших оборонительных ракет. Где-то он их видел. Второй уцелевший мужчина, офицер корабля, медленно истекавший кровью, которая просачивалась через прорехи в форме, увидел, что Хемфилл роется среди обломков, И всплыл перед ним, чтобы помешать ему. Не выйдет. Вы уничтожите лишь катер, который он посылает? Если он это вам позволит, там могут быть другие люди, еще живые. Из-за невесомости офицер висел перед хемфилом вверх ногами. Когда же инерция развернула их так, что они увидели друг друга в нормальном положении,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 Теперь он нашел для себя запасной баллон с воздухом и лазерный пистолет какого-то офицера, который сунул в петлю на поясе скафандра. Девушка снова приблизилась к нему. Хемфил настороженно следил за ней. — Сделайте это, — сказала она со спокойной убежденностью, медленно кружась в полумраке вместе с обоими мужчинами, под завывание утекавшего сквозь пробоины воздуха. — Сделайте Потеря катера ослабит его перед следующим боем, пусть и не намного. Все равно у нас нет ни малейшего шанса на спасение. Да, — одобрительно кивнул он. Эта девушка понимает, что самое важное — ранить Берсеркера, бить его, ломать, жечь и, в конце концов, уничтожить. Все остальное — ерунда. «Не позволяйте ему выдать меня».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 Он вздрогнул, проснулся и тут же вскочил на ноги. Оказалось, он задремал чуть ли не под открытым концом трубы, из которого капала питьевая вода. Доброжил. В тесном отсеке не было ни динамиков, ни сканеров, и зов донесся с некоторого расстояния. «Здесь!» Он побежал на зов, шаркая и топая подошвами по металлу. Задремал, очень уж устал. Хотя бой был коротким, на него свалились дополнительные обязанности. Пришлось обслуживать и направлять ремонтные машины, странствовавшие по бесконечным путепроводам и коридорам, чтобы устранять повреждения. Доброжил понимал, что он больше не в силах помочь ничем. Теперь у него ныли голова и шея, намятые шлемом, а на теле остались потертости от непривычного скафандра, который пришлось надеть с началом боя. К счастью, на этот раз обошлось без боевых повреждений». Подойдя к плоскому стеклянному глазу сканера, он шаркнул ногой, замерев в ожидании. — Доброжил. Извращенная машина уничтожена. И несколько зложилов теперь совершенно беспомощны. — Да. — Доброжил затрясся от восторга. — Напоминаю тебе, жизнь есть зло, — проскрежетал голос машины. — Жизнь есть зло. Я доброжил. — поспешно сказал он, перестав трястись. — Вряд ли за этим последует наказание, но лучше не рисковать. — Да, как ранее твои родители, ты был полезен. Теперь я намерен погрузить в себя уцелевших людей для более пристального изучения, а ты будешь использован вместе с ними в моих экспериментах. Напоминаю, они зло-жилы. Мы должны быть осторожны. — Зло-жилы... Доброжил знал, что это существа, имеющие такую же форму, как он, и существующие в мире вне машины. Они устраивают сотрясения и удары, называемые боем. «Зложилы здесь!» От этой мысли по коже мороз пробежал. Подняв руки, Доброжил воззрился на них, затем окинул взглядом коридор из конца в конец, пытаясь вообразить зложилов во плоти. «Теперь вступай в медицинскую комнату!» Велела машина. Прежде чем ты приблизишься к зложилам, тебя надлежит сделать неуязвимым к болезням. Хемфил перебирался из одного разбитого отсека в другой, пока не нашел пробоину в корпусе, почти целиком забитую мусором. Пока он пытался извлечь весь этот хлам, по кораблю разнесся ляск. К нему пристыковался катер Берсерка, прибывший за пленными. Хемфил рванул посильнее, преграда подалась. и вырвавшийся в воздух вынес его в пространство. Вокруг разбитого корабля парили сотни обломков, удерживаемых возле него то ли слабым магнитным притяжением, то ли силовыми полями «Берсеркера». Проверка показала, что скафандр работает достаточно хорошо, и при помощи его маломощного реактивного двигателя Хемфилл обогнул корпус лайнера, приближаясь к тому месту, где замер катер «Берсеркера». Бесчисленные звезды глубокого космоса не были видны за темным силуэтом берсеркера, зубчатым, будто крепостные стены древних городов, но куда громаднее любого города. Причалив к нужному отсеку, катер берсеркера прикрепился к изувеченному остову лайнера, чтобы забрать на борт Марию и раненого. Не снимая пальцев с детонатора бомбы, Хемфил подплыл ближе.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 Невидимые силовые поля влекли катер Хемфила, обломки, плававшие поблизости от катера, к берсеркеру. Хемфил ухитрился в последнюю секунду пристегнуться к ускользавшему катеру и подумал, что воздуха в баллонах скафандра хватит еще на час, куда больше, чем ему нужно. Увлекаемый к берсеркеру Хемфил мысленно балансировал на грани смерти. Пальцы на детонаторе бомбы окоченели. Окрашенный в цвет ночи враг стал для него воплощением смерти, и сеченная черная поверхность Берсеркера стремительно надвигалась в потустороннем свете звезд, обращаясь в планету, на которую падал катер. Хемфил все еще льнул к катеру, когда тот был затянут через ворота, способные пропускать множество кораблей одновременно. Громадность и могущество Берсеркера окружили его со всех сторон, одной своей всеохватностью, подавляя ненависть и отвагу. Это крохотная бомбочка, лишь бессмысленная шутка. Как только катер пришвартовали к черной внутренней пристани, Хемфилд спрыгнул с него и бросился искать укрытие. Едва он спрятался за покруженной в тень металлической балкой, как ладонь, помимо его воли, легла на спуск бомбы. Просто ради того, чтобы освободить его через смерть. Но Хемфилд сдержался, заставив себя наблюдать за тем, как пульсирующая прозрачная труба, уходившая в переборку, высасывает из катера двух пленников. Сам не зная, что собирается предпринять, он оттолкнулся и поплыл в сторону трубы, почти невесомо заскользив сквозь темную чудовищную пещеру. Массы берсеркера хватало, чтобы создать небольшую естественную гравитацию. Минут через десять путь ему преградил воздушный шлюз. Судя по всему, это был встроенный в переборку фрагмент корпуса земного военного корабля. Шлюз — подходящее место для установки бомбы. Хемфилл отпер наружный люк и вошел в шлюз, не подняв тревоги. «Если покончить с собой здесь, берсеркер лишится...» «Собственно говоря, чего? Зачем ему вообще понадобился шлюз?» «Не для пленных», — подумал Хемфил. раз он всасывает их через трубу. Опять же, и не для врага. Проанализировав воздух в шлюзе, он снял шлем. Для дышащих воздухом друзей, ростом с человека. Что-то тут не так. Любое животное и дышащее существо — враг берсеркера. Исключение составляют лишь его неведомые строители. Во всяком случае, так считали люди. До этих пор...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 Его терзали чувства, напоминающие голод и страх перед наказанием. Ведь ему предстояло увидеть живых тварей наяву, а не в виде старых изображений в театре. Но даже выявление источника неприятных чувств не помогло. Он нерешительно переминался с ноги на ногу у порога комнаты, куда поместили зложилов. По приказу машины пришлось снова надеть скафандр. Защита на тот случай, если зложил попытается причинить ему вред. «Входи». повторил корабль может лучше не надо жалобно заныл доброжил, не забывая однако произносить слова громко и внятно в надежде избежать наказания наказать наказать произнес голос корабля если он сказал это слово дважды, значит наказание было почти неотвратимым поспешно будто уже ощущая боль без повреждений в своих костях доброжил открыл дверь и переступил порог. Он лежал на полу, окровавленный и поврежденный, в диковинном изодранном скафандре, и в то же время стоял в проеме дверей. На полу простерлось его собственное тело, то самое человеческое тело, которое он знал, но ни разу не видел со стороны. Не просто изображение, а куда больше. Он раздвоился. «Там, тут, он, не он». Доброжил привалился спиной к двери, вскинул руку и хотел было прикусить ладонь, позабыв о шлеме. Затем принялся молотить облаченными в рукава скафандра руками друг от друга, пока боль от ушибов не привела его в чувство, заставив ощутить палубу под ногами. Мало-помалу ужас схлынул. Разум постепенно осознал увиденное, сумел истолковать и освоиться. «Вот он я, здесь, здесь, в дверном проеме». Тот там, на полу, — это другая жизнь, другое тело, как и я, разъедаемая ржой жизни. Только куда хуже, чем я. Там, на полу, зло жил. Мария Хуарес долго молилась с закрытыми глазами, не прерываясь ни на миг. Холодные, безразличные манипуляторы перемещали ее туда-сюда. Вернулся вес, а когда с нее аккуратно сняли шлем и скафандр, Выяснилось, что воздух пригоден для дыхания. Но когда манипуляторы начали стаскивать с нее комбинезон, Мария стала вырываться и открыла глаза. Ее взору предстали помещение с низким потолком и обступившая ее толпа автоматов самого разного вида. Все ростом с человека. Как только она начала сопротивляться, роботы перестали раздевать ее, надели на одну лодыжку кандалы, прикованные к стене, и заскользили прочь. Умирающего Старпома просто бросили в противоположном конце помещения, будто хлам, не заслуживающий дальнейших хлопот. Мужчина с холодным мертвым взором, Хемфил, пытался сделать бомбу, но не сумел. Теперь вряд ли стоило рассчитывать на быструю и легкую кончину. Услышав, что дверь открывается, она снова открыла глаза и в полнейшем недоумении возрилась на бородатого юношу в старомодном скафандре. Подергавшись от непонятных конвульсий в дверном проеме, тот, наконец, прошел пару шагов и остановился, вперевшись в умирающего. Незнакомец расстегивал крепление шлема, делая сноровистые точные движения, а когда снял его, оказалось, что всклокоченная шевелюра и растрепанная борода обрамляют безвольное лицо идиота. Положив шлем на пол, юноша принялся скрести и чесать косматую голову, не сводя глаз с распростертого на полу человека — На Марию он не взглянул даже мельком, а она не могла отвести взгляда от него. Ей еще ни разу в жизни не доводилось видеть живого человека с таким бесстрастным лицом. Так вот, что происходит с пленниками Берсеркера. И все же... все же... На родной планете она уже сталкивалась с бывшими преступниками, прошедшими промывание мозгов. Но этот выглядел иначе. В нем было больше человеческого — а может, наоборот, меньше. Опустившись на колени рядом со старпомом, бородатый нерешительно протянул руку и потрогал его. Умирающий апатично шевельнулся и устремил вверх пустой взгляд. Он лежал в луже крови. Взяв безвольную руку старпома своими ладонями, закованными в металлические перчатки, чужак принялся сгибать и распрямлять ее, словно интересовался устройством локтевого сустава. Старпом застонал и принялся вяло вырываться. Внезапно чужак схватил умирающего за горло. Мария не находила в себе сил ни шевельнуться, ни отвести взгляд, хотя комната сперва медленно, а потом все быстрее и быстрее закружилась вокруг этих закованных в доспехи ладоней. Разжав пальцы, бородатый встал, вытянулся в струнку, по-прежнему не сводя глаз с трупа у своих ног, и отчетливо проговорил — отключенно наверное мария шевельнулась а может и нет но бородатый поднял свое дебильное лицо чтобы поглядеть на нее однако то ли не заметил ее взгляда то ли постарался не заметить его движения его глаз были быстрыми и бдительными но мимические мышцы казались неживыми он двинулся к марии ой да он же совсем юный подумала она «Почти еще подросток!» Прижавшись спиной к стене, она замерла в ожидании. На ее планете женщин воспитывали так, чтобы они не теряли сознание при встрече с опасностью. Чем ближе подходил чужак, тем меньше она почему-то боялась. Но если бы он улыбнулся, хоть мельком, она бы завизжала от ужаса и не смолкла бы долго-долго. Остановившись перед ней, незнакомец протянул одну руку, чтобы коснуться ее лица, волос, тела. Мария хранила неподвижность. В нем не чувствовалось ни похоти, ни злобы, ни доброты. Он буквально распространял вокруг себя пустоту. Нет изображения, сказал юноша, будто обращался к самому себе. Потом добавил еще одно слово: что-то вроде зложил. Мария почти набралась смелости, чтобы заговорить с ним. Удушенный все так же лежал на полу, ярдах в пяти от них. Развернувшись, юноша целеустремленно зашаркал прочь от нее. Такой диковиной походки Мария не видела еще ни разу в жизни. Подняв шлем, чужак вышел за дверь, даже не оглянувшись. В одном углу отведенного ей пятачка струилась вода, с журчанием утекавшая сквозь дыру в полу. Гравитация примерно равнялась земной. Мария села, привалившись спиной к стене, молясь и слыша грохот собственного сердца, едва не остановившегося, когда дверь отворилась снова. Сперва самую малость, потом чуть пошире, ровно настолько, чтобы в нее прошел большой кусок розоватой-зеленоватой массы. Видимо, еды. На обратном пути робот обогнул покойника. Мария уже съела кусочек массы, когда дверь снова приоткрылась, сперва самую малость, потом чуть пошире, настолько, чтобы в нее прошел человек». В помещение поспешно вступил Хемфилл, тот самый, с ледяным взором. Чтобы уравновесить тяжесть маленькой бомбы, висевшей под мышкой, он сильно отклонялся в сторону. Быстро окинув помещение взглядом, Хемфил закрыл за собой дверь и направился к Марии. Труп Старпома он переступил, почти не удостоив его взглядом. «Сколько их тут!» — шепотом осведомился Хемфил, наклонившись к Марии. Она все так же сидела на полу, изумленная, будучи не в силах пошевелиться или сказать хоть слово. «Кого?» — в конце концов выдавила она из себя. «Их!» — Хемфил нетерпеливо повернул голову в сторону двери. «Тех, что живут внутри и служат ему. Я видел того, что выходил из этой комнаты, когда я был в коридоре. Оно оборудовало для них огромное жилое пространство». «Я видела только одного». При известии об этом глаза Хемфила сверкнули. Показав, как взорвать бомбу, он передал ее Марии, а сам принялся резать кандалы своим лазерным пистолетом. Попутно оба обменялись сведениями о последних событиях. Мария сомневалась, что найдет в себе силы подорвать бомбу и покончить с собой, но не стала говорить об этом Хемфилу. Как только они покинули тюремную камеру, Хемфила едва не хватил удар — Из-за угла прямо на них выкатились два автомата, но машины не обратили на оцепеневших людей ни малейшего внимания. Беззвучно проехав мимо, они скрылись из виду. «Внутри собственной шкуры этот драндулет на три четверти слеп», возбужденно прошептал он, обернувшись к Марии. Та промолчала, испуганно глядя на него. В голове Хемфила мало-помалу начал вызревать план, пробудивший в его душе смутную надежду. «Надо разузнать об этом человеке или людях», — бросил он, устремляясь по коридору. «Неужели тот такой один?» «Слишком хорошо, чтобы быть правдой». Скверно освещенные коридоры были полны препятствий и неровных ступенек. «Небрежно выстроенная уступка жизни», — мысленно отметил Хемфил, направляясь в ту сторону, где скрылся чужак. Через пару минут после осторожных перебежек впереди послышались шаркающие шаги человека — одного, приближавшегося к ним. Хемфил снова отдал бомбу Марии и отодвинул ее назад, заслонив собой. Оба затаились в темной нише. Шаги, беззаботные и стремительные, приближались, и вдруг впереди мелькнул неясный силуэт. Взлохмаченная голова появилась в их поле зрения так неожиданно, что закованный в металл кулак Хемфила едва не промахнулся, скользнув по затылку чужака. Тот вскрикнул, оступился и упал. Присев на корточки, Хемфил сунул лазерный пистолет чуть ли не под нос незнакомцу, облаченному в устаревший скафандр без шлема. Только пикни, и я убью тебя! Где остальные? Парень уставился на него с ошеломленным видом. Нет, не с хуже. Лицо его казалось совершенно неживым, хотя он переводил настороженный взгляд с Хемфила на Марию и обратно, не обращая внимания на пистолет. «Это все тот же», — шепнула Мария. «Где твои друзья?» — настойчиво спросил Хемфил. Пощупав затылок, куда пришелся удар, незнакомец пробормотал. повреждение. Он сказал это совершенно бесстрастно, будто не обращался ни к кому. Затем протянул руку к пистолету, так спокойно и плавно, что едва не взялся за него. Хемфил отскочил на шаг, еле удержавшись от выстрела. «Сядь, или я убью тебя! А теперь говори, кто ты такой и сколько здесь остальных!» Чужак спокойно сел. Его одутловатое лицо по-прежнему оставалось совершенно бесстрастным. «Твой тон не меняется по высоте от слова к слову, не то что у машины. Ты держишь смертоносный инструмент...» «Дай мне его, и я уничтожу тебя, и... вот эту!» Похоже, этот человек — полоумный инвалид с промытыми мозгами, а не предатель рода человеческого. Как же им воспользоваться? Хемфил отступил еще на шаг, опустив пистолет. «Откуда ты?» — обратилась к пленнику Мария. «С какой планеты?» Ответом ей стал пустой взгляд. «Ну, где твой дом?» — не унималась она. «Она...» «Где ты родился?» «В родильной камере». Порой голос юноши срывался, как голос берсеркера. Казалось, будто напуганный комик передразнивает машину. «Конечно, в родильной камере». Хемфил издал нервный смешок. «Где же еще?» «А теперь спрашиваю в последний раз, где остальные?» «Не понимаю». «Ладно уж», — вздохнул Хемфилл. «Где эта родильная камера?»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 Потом взяла юношу с недвижным лицом за руку. Он наклонил голову, чтобы поглядеть на соприкоснувшиеся ладони. «У тебя есть имя?» — терпеливо спросила она, словно говорила с заблудившимся ребенком. «Я Доброжил». «По-моему, это безнадежно», — встрял Хемфилл. Девушка не обратила на него ни малейшего внимания. «Доброжил? Меня зовут Мария». А это Хемфил никакой реакции. Где твои родители? Отец, мать. Они тоже были доброжилами, помогали кораблю. Был бой, Изложил и убили их. Но они отдали клетки своих тел кораблю, и он сделал из их клеток меня. Теперь я единственный доброжил. Боже милостивый, выдохнул Хемфил. Молчаливое, благоговейное внимание тронуло доброжило, в отличие от угроз и упрашиваний. На его лице появилась неловкая гримаса, и юноша уставился в угол. Затем чуть ли не впервые заговорил по собственному почину. «Я знаю, что они были как вы, мужчина и женщина». Если бы ненависть могла жечь, как пламя, Хемфил испепелил бы всю смертоносную машину, раскинувшуюся на много миль до последнего кубического фута. Он озирался по сторонам, заглядывал во все углы. «Чертовы железяки!» Его голос сорвался, как у берсеркера. «Что они сделали со мной? С тобой? Со всеми?» План Хемфила сложился в тот момент, когда его ненависть достигла высшего накала — Стремительно подойдя к Доброжилу, он положил ладонь ему на плечо. «Послушай-ка, тебе известно, что такое радиоактивный изотоп?» «Да. Тут должно быть место, где...» «Ну, машина решает, что делать дальше. К Какой тактике прибегнуть?» «Место, где хранится глыба изотопа с большим периодом полураспада. Наверное, в центре корабля. Ты знаешь, где это место?» «Да».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 «Те, кто построил этот корабль?» «Кто-то построил его, понимаешь ли, какие-то живые существа построили его давным-давно. Вот они, настоящие зложилы!» «Зложилы!» — сказал он, то ли соглашаясь с Марией, то ли бросая ей в лицо укор. «Ты разве не хочешь жить, доброжил? Мы с Хемфилом хотим жить. Мы хотим помочь тебе, потому что ты живой, как и мы. Неужели ты не хочешь помочь нам?»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 То сможем переждать, и нас вызволят отсюда через месяц другой, а то и раньше. Несколько секунд она молча разглядывала его. Хемфил, что эти машины вам сделали? Моя жена, мои дети, собственный тон показался ему безразличным. Были на Паскала три года назад. Этот или подобный ему. Мария взяла его за руку, как недавно доброжила. Оба посмотрели вниз на свои сплетенные пальцы, потом подняли глаза, мельком улыбнувшись синхронности своих действий. «Где бомба?» — вдруг подумал вслух Хемфил, стремительно оборачиваясь. Та преспокойно лежала в темном углу. Взяв ее, Хемфил широкими шагами устремился к продолжавшему раскачиваться доброжилу. «Ну как, ты за нас? За нас или за тех, кто построил корабль?» Встав, Доброжил посмотрел в упор на Хемфила. «На постройку корабля их вдохновили законы физики, управлявшие их разумом. Теперь корабль хранит их образы. Он хранит моих родителей, он сохранит и меня». «Какие еще образы? Где они?» «Образы в театре!» Пожалуй, решил Хемфил, это лучший способ склонить его к сотрудничеству, завоевать его доверие, а заодно узнать кое-что о нем самом и о корабле». Потом прямиком к стратегическому ядру. Он придал голосу дружелюбную интонацию. «Не проводишь ли ты нас в театр, доброжил?» Они оказались в самом большом из всех помещений, заполненной воздухом зоны, попадавшихся им до сих пор. Сотнями сидений, вполне подходивших уроженцам земли, хотя они наверняка предназначались для иных форм жизни. Тщательно отделанный театр был хорошо освещен». Едва за пришедшими закрылась дверь, как на сцене появились изображения разумных существ. Сцена сделалась окном в огромный зал. За кафедрой стояла, обращаясь к собравшимся, одно из существ. Изящное, тонкокосное, сложением напоминавшее человека, с той лишь разницей, что единственный глаз с ярким зрачком, бегавшим туда-сюда, будто кусочек ртути, растянулся на все лицо». Его речь представляла собой шквал тонких щелканий и улюлюканий. Большинство присутствующих были облачены в какую-то форму. Как только оратор смолк, они дружно завыли. «Что он говорит?» — шепотом поинтересовалась Мария. «Корабль сказал мне, что утратил смысл звуков», — обернулся к ней Доброжил. «А можно нам взглянуть на образы твоих родителей, Доброжил?» Хемфил, следивший за сценой, хотел было запротестовать, но сообразил, что девушка права. Вид родителей парня сейчас может поведать куда больше. Доброжил что-то переключил. Хемфила поразило, что родители юноши запечатлены только в виде плоских проекционных картин. Сначала на фоне однотонной стены возник мужчина в комбинезоне астронавта, голубоглазый, с аккуратной бородкой и приятным выражением на лице, кивавший головой. Затем появилась женщина, глядевшая прямо в объектив и державшая перед собой какую-то ткань, чтобы прикрыть наготу. Широколицая, с заплетенными в косы рыжими волосами. Хемфил толком не успел ничего разглядеть, когда на сцене вновь вырос инопланетный оратор, заулюлюкавший еще быстрее, чем прежде. «И это все?» — обернулся Хемфил. «Все, что тебе известно о родителях?» «Да, зложилы убили их». «Теперь они стали образами и больше не мыслят о том, что существуют». Существо на трибуне заговорило более наставительным тоном. Рядом с ним одна за другой появлялись позиции звезд и планет, отмеченные на трехмерной карте. Оратор указывал на них. Он мог похвастаться множеством звезд и планет. Мария почему-то догадалась, что он хвастается». Хемфилл шаг за шагом приближался к сцене, все более сосредоточенно глядя на оратора. Марии не понравилось то, как отблески изображений играли на его лице. Доброжил тоже пристально следил за мистерией, хотя, наверное, видел ее уже тысячи раз. Неизвестно, какие мысли проносились в голове этого человека, стоявшего с бессмысленным видом. Он никогда не видел иного человеческого лица, которое могло бы послужить образцом для него. Повинуясь порыву... Мария снова сжала его запястье. «Доброжил, мы с Хемфилом живые, как и ты. Не поможешь ли ты нам остаться в живых, а мы всегда будем тебе помогать?» У нее перед глазами вдруг встала картина. Доброжила спасают и увозят на планету, а он ежится в кругу таращащихся на него зложилов. «Добрый. Злой». Он протянул ладонь, чтобы взять ее за руку. Рукавицу он уже снял. Тело его покачивалось вперед-назад, будто девушка и притягивала, и отталкивала его. А ей хотелось выть и причитать над ним, голыми руками разнести в клочья бездумно целеустремленную металлическую гору, сделавшую его таким. «Они у нас в руках», — изрек ликующий Хемфил, возвращаясь от сцены, где неумолимо продолжала звучать записанная тирада. «Разве вы не поняли?» «Он показывает полный каталог, все, что им принадлежит, от звезд до астероидов. Это победная речь. Изучив эти карты, мы сможем отыскать их, выследить и добраться до них». «Хемфил», — остудила его пыл Мария, желая вернуться к более насущным проблемам. «Сколько веков этим картам? Какой район галактики они отображают? А может, это и вовсе другая галактика? Разве нам дано узнать это?» Хемфилл подрастерял часть энтузиазма. «Ну, как бы то ни было, у нас есть шанс выследить их. Надо сберечь эту информацию. Он должен отвести меня к так называемому стратегическому ядру». Хемфил указал на доброжила. «Затем можно будет просто сидеть и ждать боевые корабли или, скажем, покинуть эту чертову железяку на катере». «Да, но он в замешательстве». Мария погладила Доброжила по руке так, словно утешала ребенка. «Разве может быть иначе?» «Конечно». Хемфил помолчал, оценивая ситуацию. «Вы управляетесь с ним куда лучше меня». Не дождавшись ее ответа, он продолжил. «Вообще-то вы женщина, а он с виду здоровый молодой мужчина. Утешайте его, если хотите, но вы обязаны убедить его помочь мне. От этого зависит все». Он снова повернулся к сцене, не в силах оторваться от карт. «Прогуляйтесь немного, потолкуйтесь с ним, но далеко не забредайте». А что еще оставалось? Мария повела доброжила прочь из театра под неумолчное щелканье и улюлюканье покойника на сцене, каталогизировавшего тысячи своих солнц. «Слишком уж много всего произошло, слишком уж много всего продолжало происходить», И пребывание рядом со зложилами вдруг стало для него совершенно непереносимым. Доброжил внезапно отпрянул от женщины и ринулся по коридорам туда, где прятался от возникавших ниоткуда диковинных страхов, когда был маленьким. В помещение, где корабль всегда мог видеть и слышать его, и готов был поговорить с ним. Он предстал перед оком корабля в комнате, которая сжалась. Доброжил звал ее так, поскольку отчетливо помнил, что она была больше. а сканеры и громкоговорители корабля находились выше его макушки. Конечно, Доброжил понимал, что истинной причиной изменений стал его физический рост, но это помещение сделалось для него чем-то особым, прочно отождествившись с едой, сном и уютным теплом. «Я слушал зложилов и показывал им разные вещи», — доложил он, заранее страшась наказания. «Мне известно об этом», — Доброжил «Ведь я наблюдал за вами. Эти вещи стали частью моего эксперимента». Сколько радости и облегчения. Корабль не обмолвился о наказании, хотя знал, что слова и действия зложилов поколебали и смешали мысли доброжила. Он даже начал подумывать, не привести ли мужчину Хемфила к стратегическому ядру, чтобы раз и навсегда положить конец любым наказаниям. «Они хотели, чтобы я... Хотели, чтобы я...»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 Во-первых, не говорить зло об этих приказаниях. Далее, делать все, что велит тебе этот человек Хемфил. Он не причинит мне никакого вреда. У него бомба. Я наблюдал за его приближением и обезвредил бомбу еще до того, как он проник в меня, чтобы напасть изнутри. Его пистолет не причинит серьезного вреда. Неужели ты думаешь, что зложилы способны одолеть меня? «Нет». Успокоившийся Доброжил улыбнулся и устроился поудобнее. «Расскажи мне о моих родителях». Он слышал эту историю тысячи раз, но мог делать это до бесконечности. «Твои родители были добрыми. Они отдали себя мне. Затем, во время Великой битвы, зложилы убили их. Зложилы ненавидели их, как ненавидят меня». «Говоря, что они такие же, как ты, они лгут, изрекают коварную неправду, как всякие зложилы. Но твои родители были добрыми, оба дали мне по частичке своих организмов, и из этих частичек я создал тебя. Зложилы уничтожили твоих родителей целиком, иначе я бы сохранил хотя бы их нефункционирующие оболочки, чтобы ты мог их осмотреть. Это послужило бы во благо». «Да».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 Доброжил поел и попил, попутно слушая наставления корабля. «Если человек-хемфил захочет пойти к стратегическому ядру, проводи его. Там я его захвачу, а позже позволю ему бежать, чтобы предпринять еще одну попытку. Когда его больше не удастся вызвать на борьбу, он будет уничтожен. Но я намерен сохранить жизнь самке. Вы с ней произведете для меня новых доброжилов». «Да». Доброжил тотчас же понял, что это будет замечательно. Они дадут частицы своих тел кораблю, чтобы тот мог клетка за клеткой построить тела новых доброжилов. А мужчина, Хемфил, наказавший его и повредивший своей быстродвижной рукой, будет полностью демонтирован. Как только он вернулся к зложилам...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 Туда, мол, ведет скоростной лифт, делающий пятидесятимильное путешествие совсем легким. «Что-то ты ни с того ни с сего вдруг проникся чертовским энтузиазмом», помолчав, заявил Хемфилл и повернулся к Марии. «Я ему не доверяю». Этот зложил думает, что он, Доброжил, обманывает его. Доброжил рассердился. Машины никогда не лгут. И ни один достойно послушный Доброжил не может лгать.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 Они пробивали механизмы, ярус за ярусом, броню слой за слоем, и машину спас только последний рубеж обороны ее неживого сердца. Берсеркер выжил и сокрушил врага, а вслед за тем его ремонтные агрегаты заделали пробоину в наружной обшивке, воспользовавшись дополнительными слоями брони. Он намеревался со временем устранить все повреждения, но в галактике оказалось чересчур много жизни, притом чрезвычайно упорной и хитроумной. Так или иначе, боевые повреждения накапливались быстрее, чем он мог ремонтировать себя. Чудовищная дыра, ставшая туннелем для конвейера, так и не была залатана. Увидев пробоину, ту ничтожную ее часть, которую сумел осветить фонарь шлема, Хемфил снова пал духом, ощутив страх и ни с чем не сравнимую мизерность своего бытия. Помедлив на краю бездны, он вплыл в нее, одной рукой инстинктивно обняв Марию. Она тоже облачилась в скафандр и последовала за ним, не дожидаясь просьб, ни перечи, ни словом и не проявляя энтузиазма. Они уже проделали часовой путь от воздушного шлюза сквозь невесомость и вакуум колоссального корабля. Доброжил исправно ввел их через одну, другую, третью секцию, всячески демонстрируя готовность к сотрудничеству. Хемфилд держал наготове и пистолет, и бомбу, а также около двухсот футов шнура, накрученного на левое предплечье. Но стоило Хемфилу увидеть оплавленные края циклопического шрама Берсеркера и понять, что это такое, как в нем угасла едва затеплившаяся надежда на выживание. Чертова железяка сумела пережить такой удар, хоть он и сильно ослабил ее. И снова бомбочка показалась Хемфилу жалкой игрушкой. К ним подплыл Доброжил. Хемфил уже научил его переговариваться в вакууме, прижимая шлем к шлему собеседника». «Это громадное повреждение — единственная дорога к стратегическому ядру, которая не проходит мимо сканеров и ремонтных автоматов. Я научу вас ездить на конвейере. Он довезет нас почти до цели». Конвейер представлял собой комбинацию силовых полей и исполинских движущихся контейнеров. Он располагался на расстоянии сотен ярдов от стен чудовищной раны вдоль ее оси. Как только силовые поля подхватили людей, невесомость стала еще больше походить на нескончаемое падение. Мимо них, подчеркивая скорость движения, в почти непроглядном мраке проносились огромные силуэты контейнеров, кровяных телец, циркулировавших в стальных жилах берсеркера. Хемфил летел бок о бок с Марией, держа ее за руку. Различить ее лицо за стеклом шлема было невозможно — Конвейер являл собой целый новый безумный мир. Миф, сложенный из чудовищ, падений и взлетов. Хемфил больше не ощущал страха, вновь преисполнившись решимости. «Мне это по плечу», — думал он. «Здесь этот драндулет слеп и беспомощен. Я сделаю это и останусь в живых, если сумею». Доброжил увлек их прочь с замедлявшегося конвейера, И все трое по инерции доплыли до сферической воронки во внутреннем слое брони. То был след последнего взрыва давнего ракетного удара. От воронки, сферической полости с поперечником футов в сто, по броне во все стороны разбегались трещины. На ее поверхности, обращенной к центру берсеркера, виднелась расщелина шириной с дверь. Именно здесь угасла энергия последнего удара. «Я видел другой конец трещины изнутри, от стратегического ядра», соприкоснувшись с шлемом с Хемфилом, поведал Доброжил. «Он всего в нескольких ярдах отсюда». Хемфил колебался не более секунды, гадая, не послать ли Доброжила первым по извилистому тоннелю. Впрочем, если это была невероятно хитроумная западня, спусковой механизм мог находиться где угодно. Хемфил прижался шлемом к шлему Марии. «Держитесь позади него», Лезьте следом и присматривайте за ним. И он двинулся первым. Расщелина постепенно сужалась, но выхода оставалась достаточно широкой, чтобы в нее мог протиснуться человек. Чель вела в следующую полую сферу, тоже обширную, внутренний храм. В центре сферы помещалась сложная конструкция размером с домик, подвешенная на сплетении амортизаторов, расходившихся во всех направлениях. Стратегическое ядро без всяких сомнений. От ядра исходило призрачное сияние, напоминавшее лунный свет. Силовые поля-переключатели отзывались на хаотичное бурление атомов внутри глыбы изотопа, выбирая на какую из людских трасс или колоний направить следующий удар и каким он будет. Душу и грудь Хэмфила распирала от ненависти, достигшей триумфальной кульминации». Он поплыл вперед, бережно баюкая в руках бомбу и раскручивая навитый на предплечье шнур. Приблизившись к центральному комплексу, он аккуратно привязал свободный конец шнура к детонатору бомбы. «Я намерен жить», — думал он, — «намерен узреть, как окаянная машина издохнет. Прикручу бомбу к центральному блоку, к этой невинной с виду болванке, укроюсь на расстоянии двухсот футов за этими массивными стальными балками». и дерну за шнур. Заняв идеальную позицию для наблюдения за сердцем корабля, Доброжил смотрел, как мужчина Хемфил натягивает свою веревку. Доброжил испытывал некое удовлетворение от того, что его догадка оказалась верной, и к стратегическому ядру действительно можно подобраться по узкой тропке, громадному повреждению. «Возвращаться этой дорогой уже не придется». Как только «зложил» будет схвачен, все смогут вернуться в удобном лифте с воздухом. Этим лифтом Доброжил всегда пользовался, когда приезжал сюда для технического обслуживания. Закончив приготовление, Хемфил махнул рукой Доброжилу и Марии, которые наблюдали за ним, прильнув к одной и той же балке, и дернул за натянутую веревку. Разумеется, ничего не произошло. Корабль же сказал, что бомба обезврежена — а в подобных вопросах машина действует наверняка. Оттолкнувшись от балки, Мария поплыла к Хемфилу. Тот дергал за веревку снова и снова, и, спустив вздох нетерпения, Доброжил пошевелился. Здешние балки были царством великого холода, и Доброжил уже начал ощущать его сквозь рукавицы и ботинки скафандра. Наконец, когда Хемфил двинулся обратно, выяснять, почему его устройство не сработало, Ремонтные автоматы появились из своего укрытия, чтобы схватить его. Он попытался выхватить пистолет, но их манипуляторы оказались куда проворнее. Хемфил почти не оказал сопротивления, но Доброжил все равно с интересом наблюдал за схваткой. Облаченное в скафандр тело человека словно застыло. Каждая мышца явно напрягалась до предела. И зачем только зложил жил пытается бороться со сталью и атомной энергией?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 покинут ли его эти новые чувства, порожденные зло Доброжил пытался разобраться в себе, но не знал, с чего начать. В паре ярдов от него среди балок мерцали блики на каком-то сферическом предмете, вызвавшему Доброжила раздражение своим несоответствием представлениям о благопристойности и необходимости в технике. Приглядевшись, он понял, что это шлем скафандра —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 и замерз здесь, пытаясь донести до стратегического ядра предмет, который не мог быть ничем иным, кроме бомбы. Доброжил услышал, будто со стороны собственные причитания, бессмысленные, бессловесные. Слезы застлали ему глаза. Окоченевшими пальцами он отвязал бомбу, приняв ее у отца. Хемфил был настолько измучен... что лишь тяжело дышал, пока ремонтный робот втащил его от лифта к тюремной камере по заполненному воздухом коридору. И когда тот вдруг замер, выронив пленника, Хемфил пару долгих секунд неподвижно лежал, прежде чем снова нашел в себе силы для нападения. Автомат куда-то запрятал его пистолет, и Хемфил принялся молотить робота бронированными кулаками, а тот даже не пытался сопротивляться. Вскоре Хемфилу удалось повалить его — Усевшись на железного противника, Хемфил снова принялся охаживать его кулаками, изрыгая проклятия и втягивая воздух хлюпавшими от удушья легкими. Лишь минуту спустя сотрясение от взрыва, побежавшее из разрушенного, превратившегося в немыслимый хаос, сердце берсеркера по металлическим балкам и обшивке, домчалось до этого коридора. Но оно оказалось слишком слабым, чтобы хоть кто-нибудь ощутил его. Совершенно изнуренная Мария сидела там, где ее выпустил стальной тюремщик, и смотрела на Хемфила, по-своему любя его и жалея. Прекратив бессмысленное избиение машины, он хрипло проговорил. «Это подвох! Новый чертов подвох!» Здесь сотрясение было чересчур слабым, чтобы почувствоваться, но Мария в ответ покачала головой. «Нет, вряд ли!» Видя, что лифт еще может работать, она устремила взгляд на его двери. Хемфил отправился искать среди обездвиженных машин оружие и пищу и вернулся в ярости. Видимо, на корабле имелась система самоликвидации, уничтожившая театр и звездные карты. Можно было бросать его и лететь прочь на катере. Мария не обращала на него внимания, не отводя глаз от так и не распахнувшихся дверей лифта. И вскоре...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 На каждой планете кое-кто обнаруживал, что вновь одержим призраками смерти. Я коснулся разума, чья душа была мертва.